Ничего не расслышишь и не поймешь. Поэтому никто туда и не ходит. И непонятно, кто это дерево посадил и с какой целью, поэтому хватит о нем». Побратимы шли, проклиная окаянских сапожников. «Не беда, сэр брат», — применами принц сделался весьма ихиден. «Скоро подрастут ваши сыновья, вот они-то и станут добрыми чебатарями. «Мои станут чеботарями», — невозмутимо отбивался Жихарь. «А твоих вот едва ль выучит чистить отхожие места. Одно им только за делье подойдет, пособлять повивальным бабкам перекусывать пупки». Побратимы переругивались не со зла. Просто шагать в дрободам молчком очень страшно. Будимир и тот не петушился и не покидал новой Жихаревой шляпы.